там свобода быть собой и читать то что нравится Микки хост мир клятв и королей читает любовь конева пролог о прошлом всех сущих. Изначально существовало пять миров полных магии и один мир, состоящий из хаоса. Первый мир, который впоследствии стал называться Сигридом, был миром элементалей, духов, которые являлись воплощением природных сил. Второй мир был землей, жители которой ничего не знали о магии или хаосе. Третий мир — Гретворк, был обителью великанов, Четвертый мир, Ханцер, населяли эльфы. В пятом, Файроне, жили феи. Их миры не пересекались друг с другом, но были полны магии и процветали. До тех пор, пока темные создания во втором мире, названные демонами, не нашли способ поглотить магию и энергию чужого мира. Они научились манипулировать хаосом, из которого состоял их мир, Дигнос, и их тела, и вторглись в Файрон. Напуганные феи обратились в бегство и нашли убежище в других мирах. Они предупреждали, что темные создания нападут сразу же, как обуздают чужую магию, но им не верили. Было принято считать, что Дигнос был не только родиной, но и тюрьмой темных созданий. Однако спустя века они вернулись. Укротив естественный хаос мира и его магию, они продолжили нападать на миры. Хансер и Гретворк были поглощены Дигносом, так же, как и мир фей, а те, кому удалось спастись, оказались в мире элементалей. Они приняли всех, кого могли, позволили беглецам остаться, а сами ушли, скрывшись от взоров смертных. Сигридские боги даровали одному из фей дар прорицания, и он поведал, что в борьбе против темных созданий может помочь магия. Тогда было решено совершить первый переход, с помощью которого первые сигрицы – смогли попасть во второй мир. Они привели с собой людей с земли, которые также были выбраны богами и одарены магией. По крайней мере, так гласили легенды. Сигрид процветал тысячелетиями. Феи, эльфы, великаны и люди научились жить бок о бок. Они строили страны, развивались, познавали магию и самих себя. Однако, в конце концов, хаос вновь начал проникать в мир из Дигноса. Тот слабел, и темные создания нуждались в силе, которая спасёт их от гибели. Тогда они обратили свой взор на Сигрид. Легенды о поглощении миров и впрямь стали всего лишь легендами, И Сигрицы не осознавали, что угроза реальна, вплоть до определенного момента. Боги Сигрида нечасто вмешивались в дела людей, но сделали исключение. Они обратили свой взор на четырех магов великого дома Орланд и дали им силу, способную направить Сигрицев к спасению». Они стали первыми и единственными в своем роде сакрификиумами, которым предстояло выбрать своих сальваторов. Первый стала Йонет, простая девушка из людской страны. Она связала свою жизнь с Лерайе, сакрификиумом силы. Вместе с ней она нашла эльфа Масрура, который стал вторым сальватором, связанным с Рейной, Сакрификиумом движения. Арне, владеющий временем, выбрал третьего Сальватора из народа великанов. Ренальд, Сакрификиум слова, выбрал Анабель из фей, ставшую четвертой. Однако 200 лет назад, когда случилось вторжение, Сальваторы не смогли спасти Сигрид. Первая пропала без вести. Второй погиб на поле боя. Четвертая — еще до того, как началось вторжение. Не всем сигрицам удалось спастись. Из-за силы, которую темные создания использовали во время вторжения, маги не могли контролировать переходы. Некоторые сигрицы в них и погибли. Других сгубил второй мир сразу же, как они в нём оказались. Третьим повезло. Они выжили и обосновались на земле с помощью тех, кто когда-то покинул Сигрид по собственной воле. 200 лет назад Дигнос, мир тёмных созданий, поглотил Сигрид и его магию. И все потому, что Третий Сальватор предал все миры.